Глава третья. Музыкальная шкатулка Тосканы. В хлебных и фруктовых лавках на почте, в баре или из-за прилавка магазина доносится в эти дни одна и та же фраза «Ты уже в отпуске? Куда поедешь?» И чинно расчмокиваясь два раза в щеки или допивая последние кофейные капельки из маленькой чашки, итальянцы спешат ответить на вопрос о том, где они будут отдыхать. Август на дворе. Время неумолимо рвется в отпуск, близится ферогоста великий католический праздник, когда все, кто сможет, закроют свои малые и большие предприятия на клюшку и рванут к счастью. Те же, кто не сможет, останутся потеть за прилавками и вспоминать прошлое, когда вся Италия замирала на день в блаженной неге. «Дольче форньенте», и вместе с ароматом мяса на гриле проникала в души божественная благодать. «Дольче форньенте» — это итальянское ничего не делание. Подчеркиваю, именно итальянское. Это не скука, не мучение от нечего делать, ни не маята, не прокрастинация и обгрызанные ногти. Это то самое модное проживание момента, в котором эта нация настолько преуспела, что каждый третий итальянец может стать отличным учителем мастерства дольче. Буквально вкусно, сладко, нежно. Ничего не делать. Не выключайте музыку. Хотелось еще и рекламные щиты с любимыми и заслуженными исполнителями бередили душу. Перед тем, как встретиться с подругой в Лукке, Я пересмотрела «Хозяин морей» на краю земли. «Master and Commander» — голливудский шедевр с прекрасным Расселом Кроу и охапкой Оскров в придачу, а еще невероятно в тему подобранным и выверенным саундтреком, где солируют произведения композитора из Луки Луиджа Баккерини. Есть ли в Тоскане еще один настолько музыкальный город, как Лукка? Встретились на железнодорожном вокзале города — обнимались от души и счастливые пошли в город. Не знаю почему, но в Луке больше, чем в остальных городах Тосканы, я остро чувствую, что город начинается с вокзала. Вроде бы все как везде. Несколько путей, идущих параллельно небольшому типовому домику у железнодорожной станции, но уже что-то совсем другое разлито в воздухе. Какое-то свое, особое настроение Луки. Может, эта музыка шли через город пешком щебетали после нескольких лет разлуки успевая оглянуться на очередной проплывающий храм и воскликнуть: о, о дошли до виллы где сняли небольшой уютный номер за завтраком бросили вещи сходили в душ и долго выбирая из пяти велосипедов припаркованных перед входом наконец-то решились сели и покатили в город это еще одна отличительная черта луки В ней лучше катиться, не к черту на куличке, конечно, а по крепостной стене XVI века протяженностью 4 километра 223 метра, и смотреть, как перед вами со всех сторон проплывают городские красоты. В Пизе и Флоренции, а также в Пистое, Прата, Гроссетто тоже можно взять велосипед, но первые два города слишком хаотичны и переполнены, чтобы получать удовольствие от катания по их улочкам, а остальные относительно небольшие, поэтому по ним приятнее прогуливаться. Стены в луке невероятно почетные. Таких уцелевших стен по всей Италии по пальцам одной руки пересчитать можно. Сохранились они в Гроссетто, Феррари и Мадене, и только две из них находятся в Тоскане». Лука очень долго была независимой, рьяно окольцовывая свою свободу крепкими неприступными сооружениями. В XVI веке посягательства великого герцогства Тасканского и правящей семьи Медичи были так велики и страстны, что свободный город, не жалея средств, оберегал свой лакомый кусочек, возведя вокруг всех своих церквей, башен, площадей суровую крепость». По назначению крепости никогда не использовали, но и не забывали совсем. В XIX веке проложили по ней городскую кольцевую трассу. Объездная дорога просуществовала до 1960-х годов. Сейчас по асфальтированным дорожкам рулят только неспешные велосипедисты и мирно разгуливают пенсионеры под зонтиками. И даже вечером жизнь на городских стенах не затухает. Можно спокойно брать тот же велик и катить по ним за аперитивом. Вам что по душе? Сприц? Беллини? Кампари? Негрони? Или бокал хорошего белого или красного? Кстати, вина провинции Луки очень хороши, даже если не так известны самим итальянцам. Это не убавляет им вкуса, а городским окрестностям своей винной истории». Исколесив город по всем возможным улочкам, проулочкам и закоулкам, мы не забывали о главном, даже когда сидели под вековыми карликовыми дубами башни Гуинджи и смотрели на город и его окрестности свысока. Мы здесь ради музыки. Резво спустившись с башни, построенной в далеком пятнадцатом веке, прошли, Катя, велосипеды до небольшой площади. Перед дворцом, широко расставив ноги, сидел бронзовый виолончелист луиджи Баккерини. Из дворца, окрашенного в потухший голубой цвет, доносились звуки фортепиано. Музыкальный институт Луки был основан в середине XIX века Карлом Людовиком Бурбоном как музыкальная академия. В 1943 году к 200-летию бакирини институту присвоили его имя, а в 2008 году поставили пред зданием памятник. «Знаешь, что я напиваю туристам, когда мы проходим по этой площади?» — спросила я подругу. «Ночная музыка на улицах Мадрида?» — хитро улыбаясь, ответила спутница. «По дороге в гостиницу мы говорили об бакерине и она предположила, что я проверяю, внимательно ли она меня слушала». «Да нет же, я такое не смогу спеть!» — уверила я. «Все гораздо проще». Одно из произведений нам знакомо с самого детства. та ра, -ра пам пам напела я. «Пам-пам-парарам» — подхватила подруга. «Ах, вот оно что!» «Да, вот именно что!» — ответила я в такт, минуя от мимажор для струнного квартета. Каждый раз, слыша это произведение, я возвращаюсь в мое советское детство. Почему его так часто слышала тогда? Почему так ярко запомнила? Ниточки памяти связали два далеких события в тонкую ткань личной истории. И вот я уже стою перед памятником Бакирини, и родились там мы с ним в один день, 19 февраля. Метаморфозы. Мы продолжали катить наши велосипеды по длинной улице. Когда-то это была центральная улица римской колонии Карда Декуманум. «Виа Санта Кроче». Все в Луке успели перестроить на протяжении тысячелетий, а вот улица как была при римлянах, так и сейчас остается все той же улицей. Разве не парадокс? Мы обогнули базилику архангела Михаила на форуме, базилик Адисан Микеле Инфора, и, вкатив велосипеды в узкую улочку прямо перед фасадом базилики, остановились в тени полюбоваться древней церковью. И Я склонно считать, заумно начала я свое рассуждение, что не строили этой базилики в средние века. Это место было городским форумом. Здание базилики здесь стояло уже с римского периода. В средние века только перестроили фасад. Да, облицевали его со всех сторон, выложив с боков мраморные полоски по моде того времени. Внутри церкви это хорошо видно. «Я тебе верю, профессор», — серьезно ответила подруга но нас ждет музыка. Или ты забыла? Да, мы шли в дом-музей Пучини, который вскоре должен был закрываться. Еще две минуты порассуждав о том, что архитектура, та же музыка, только в другом, качественном состоянии материи, мы, подняв невидимые шляпы и сделав шапо бронзовому затылку памятника Джакому Пучини, вошли под сень его дома. Следующим вечером мы сидели на тротуаре, прислоняясь к теплому мрамору постамента памятника Гарибальди, воспользовавшись моментом суеты и многолюдности. Нас никто не замечал и никто никуда не гнал. Да и как можно гнать куда-то двух респектабельных сеньор, решивших тряхнуть стариной на ежегодном музыкальном фестивале «Лука Саммер Фестиваль», который проводится в городе с 1998 года. За это время на городских подмостках выступали такие звезды, как Дэвид Боуи, Боб Дилан, Элтон Джон, Эннио Морриконе, Роллинг Стоунс и многие-многие другие. В наших руках были пластиковые стаканы с оранжевой жидкостью, отдаленно напоминавший популярный коктейль «Апероль Спритц». Мы ждали, когда начнут пускать на концерт, сцена для которого – традиционно монтируются под открытым небом на площади Наполеона, попивали живительную прохладную влагу и пялились на простой фасад театра «Дель Джилье. Я рассказывала о Никола Паганини, который дал в этом театре не один успешный концерт, стал директором оркестра и прославился как выдающийся исполнитель. Во всей здешней истории жизни Паганини меня интересовал больше вопрос, в связи гения с Элизой Бачоки, сестрой Наполеона Бонапарта, тогда правившей в Луки и являвшейся принцессой небольшого государства Луки и Пьембина. Я разошлась, рассказывая, как Паганини в какой-то момент все осточертело, потому что служить можно только по любви, а быть исполнителем прихоти слишком долго сложно. Душа начинает ссыхаться и черстветь» а творцы в таком состоянии не живут. И Паганини, взбунтовавшись, стал вести себя невыносимо. Последний его концерт в палацу Питти для Элизы, ставший уже великой герцогиней Тосканы, Паганини дал в своей парадной форме капитана высочайшей жандармерии Луки и Пьембина. Этим почетным званием, как и правом надевать форму в праздничные дни, его щедро наградила Элиза еще в Луке. Тяжелый пиджак блистал золотыми пуговицами и погонами. Позолоченная шпага все время мешала поганине, и ее постоянно приходилось передергивать. Но умоляющие просьбы принцессы переодеться в классический черный фраг он не реагировал. Так гротескно и ярко Паганини простился со двором Бачоке и той же ночью уехал из Флоренции. «А какой твой любимый минор или мажор у Паганини?» Спокойно спросила меня подруга. Смотрела на подругу, хлопая глазами, и ничего не могла ей ответить. Я совсем не знала музыки по гонине. многозначительно ответила подруга. А я думала, это твой любимый композитор. И мы пошли слушать музыку. Карта с достопримечательностями лукки также есть в приложении. Крепостные стены луки. Чинтамурария ди Лукка. В Луке можно увидеть несколько крепостных стен римского периода, они хорошо видны в небольшой церкви Санта Мария делла Роза. Кьеза ди Санта Мария делла Роза, средневековые, с отлично сохранившимися средневековыми воротами, окруженные полукруглыми башнями. Порта де Борги, Порта Сан-Джарвазио и последние 16 века. Кафедральный собор святого Мартина. Собор закладывался в XI столетии и достраивался в актуальных формах в последующие века. Монументальный портик со скульптурой святого Мартина был создан в 13 веке. Он сохранил высеченный в камне лабиринт. Такие лабиринты встречаются во французских храмах, стоявших на паломническом пути. А Лука, что ни на есть, тасканская столица средневекового паломничества – Через нее проходила Франчиджена. Город называли «Городом ста церквей». Лик нерукотворный. Вольта Санта. В кафедральном соборе хранится самая главная городская реликвия — древнее распятие с нерукотворным ликом, созданным, по легендам, самим Никодимом и ангелами. Город 13 сентября справляет большой праздник. Жители с процессией проносят распятие по улицам, одев Христа в праздничные наряды и золотые башмачки. «Луминария ди Вольте Санта» «Саркофаг Иларии дель карета «Монумента фунебре ди Илария дель Каретто» «Любимой второй жены Паула Гуинджи» Правителя и тирана города начала 15 века. Саркофаг был создан сиинским скульптором Якопа дела кверча и является произведением искусства периода Ренессанса. Габриэля Данунсио упоминает монументы Ларии в своем сборнике стихов «Электро», посвященных итальянским городам. Площадь Наполеона. Пьяцца Наполеоне. Самая не итальянская площадь. Построили ее по воле Элизы Бачокки, младшей сестры Наполеона, которая из палацца Дукале. Стоящего на площади управляла своим герцогством Луки и Пьембина, прежде чем отбыть во Флоренцию и занять пост великой герцогини Тосканы. Но монумент в центре площади прославляет другую герцогиню – Марию Луизу Бурбон. В ее руки было передано герцогство Луки в 1815 году. На портрете Франциска Гои семья Карла IV, хранящемся в музее Праду в Мадриде, мы можем увидеть и разглядеть хрупкую фигурку королевы Этрурии. Мария Луиза, похожая на маленькую фарфоровую фигурку с кукольным лицом, изображена справа от отца, рядом с супругом и своим первенцем Карлом Луиджи, ставшим после ее смерти герцогом Лукки. В 1800 году, Ее супруг и двоюродный брат Людовик Бурбон-Пармский стал королем Этрурии, государства, придуманного Наполеоном и сформированного на территории бывшего великого герцогства Тосканского. Из-за тяжелой болезни супруга Мария Луиза взяла в руки управление разоренной страной, а после его смерти стала регеншей при малолетнем сыне. Через четыре года неспокойная жизнь в чужой стране закончилась, и Мария Луиза была отстранена от управления. Франция аннексировала Тоскану, и на место великой герцогини была выбрана властная, энергичная, целеустремленная, как все Бонапарты, Элиза Бонапарт-Мбачоке. В 1815 году, по условиям договора Венского конгресса, Мария вернулась в Тоскану уже как герцогиня Лукки. Мария Луиза была не из рода отрицательных героев-правителей. Однако хорошо, что королевством Этрурии она не успела поправить, поскольку Флоренция встретила ее как наместницу Наполеона, делившего по своему усмотрению Европу, поэтому отношение к ней было соответствующее – захватчица и иноземка. Влуки к ней относились совсем по-другому – До сих пор ее вспоминают как покровительницу наук и мус. А вот в Пизе во время первого же визита Мария Луиза запретила городской праздник под названием «Игра на мосту» Джоко Альпонте. Увидев до зубов вооруженных и разряженных пизанцев, она воскликнула «Для игры слишком, для войны маловато». Пизанцы низко опустили головы и прикусили острые языки но запомнили приговор на всю жизнь. Игра возобновилась только спустя 120 лет при новом правителе короля Италии Виктории Эммануиле II. Испанская принцесса, сохранившая за собой царские почести, передала герцогство Луки в наследство своему сыну Карлу Людовику Бурбону, который управлял маленьким независимым государством до 1843 года, когда независимая Лукка вместе со своими землями вошла наконец-то в великое герцогство Тосканское. Церковь Сан-Микеле-Инфоре Кьеза Сан-Микеле-Инфоро Древняя церковь, стоящая на римском форуме. Монументальный фасад в пизано-лукесском стиле завершает скульптура Архангела Михаила, раскрывшего бронзовые крыла. По городским легендам, На державе ангела должен находиться драгоценный алмаз, вспыхивающий при определенном угле падения солнечных лучей. Если случайно увидите блеск диаманта, знайте, вы счастливец, и вам покровительствует сам божественный воин. Базилика святого Паулино и Донато. Церковь построена в стиле флорентийского маньеризма и содержит мощи святого Паулина из Антиохии – Святого Покровителя города. Паулина, ученик Павла, пришел в город с христианской миссией и первым крестил горожан, став первым епископом Лукки. Город 12 июля исторически отмечает День своего небесного покровителя кортежем и соревнованием стрелков из Лука. Улица Филунги Виа Филунги средневековая улица, возникшая на месте Римской, центральной. Это салон города. Здесь сосредоточены лавки и магазины, по которым так приятно гулять летними томными вечерами. Башня Гуинджи, Торы Гуинджи, башня дворца Тирана и правителя города Паула Гуинджи. По сути, это висячие сады Средневековья. На вершине башни растут вековые дубки, под которыми стоит посидеть, полюбоваться видами окрестностей города его черепичными крышами и загадать желание. Часовая башня Торре-дель-Оре. Еще одна башня, сохранившаяся со Средневековья. На ней в XIV веке были установлены городские часы, с которыми связаны местные легенды и сказания. К сожалению, от города 100 башен в Луке насчитывалось 130 башен, сохранились только две, не считая колоколен церквей. Площадь амфитеатра. пьяца дель Амфитеатро Это подлинный древнеримский амфитеатр, на останках которого построены дома. Идея создать площадь из бывшей арены пришла в голову Лоренцо Наттолини, придворному архитектору Карла Людовика Бурбона. Церковь святого Фредиано. Базилика Сан Фредиано. Огромная базилика, в которой покоятся мощи любимого святого города – Святой Фредиано пришел в город с лонгобардами, верой и правдой служил горожанам и помог справиться с горной рекой Серкио, протекающей по городу, чудом изменив ее русло. Здесь также в семейной усыпальнице Фатинелли в хрустальном гробу покоятся мощи святой Зиты из Луки. Город посвятил ей последнюю неделю апреля, когда перед церковью святого Фредиано И на площади амфитеатра разворачивается цветочный рынок в память о чуде, сотворённом святой, превративший хлеб в цветы, чтобы вынести его из господского дома и накормить голодных. Дом-музей Пфанер. Палаццо Пфанер. Великолепный дворец, купленный австрийской семьей Пфанер, приглашенный в город Карлом Людовиком Бурбоном. Пфаннер производилось здесь пиво до 1929 года. Сейчас основная часть дворца и прекрасный сад являются музеем. Во дворце был снят фильм «Портрет леди» 1996 года с Николь Кидман в главной роли. Национальный музей виллы Гуиниджи. Музео национале ди вилла Гуиниджи. В музее выставлены как археологические находки так и инструменты науки бывшего госпиталя Святого Луки. Основные залы посвящены средневековому искусству города. Национальная пинакотека дворца Манси. Пинакотека Национале ди палаццо Манси. Дворец аристократической семьи был пристроен в стиле барокко в начале XVII века. По залам дворца приятно прогуляться даже без созерцания великих произведений живописи. Джакома. Пляжи залиты солнцем, прохладны сосновые леса, всегда спокойное озеро. Утверждаю, это Эдем. Джакома Пучини. Материально ли музыка? Ноты, партитуры? Это же еще не музыка. Это ее шифр. Умеешь читать? Прочтешь. Не умеешь? Услышишь? Мы же ее все равно слышим, даже если не умеем читать ноты. Музыка из сферы абстрактного. Она есть всегда, но звучит только тогда, когда мы ее исполняем. Музыка из сферы математики. Если это не гармония, это какофония. Музыканты — волшебники моего настроения. Захотят — заплачу. Захотят — запою. Очень долго хотел навестить одного тосканского волшебника. Все само выстроилось в гармоничную мелодию — и мы неспешно покатили по гудящему асфальту автострады до озера Масса Чуколи, где-то между Пизой и Луккой. Джаком и Пучини 22 декабря 2018 года исполнилось бы 170 лет. Правда, совсем юный возраст. Но, к сожалению, и музыканты столько не живут. Приехали рано, дом-музей был еще закрыт. Пошли прогуляться по озеру, Грязные коричневые лужи в обрамлении Высоких и синих Тосканских предгорий. Когда Пучиник купил здесь старую башню, Все было совсем по-другому. Озеро изобиловало рыбой, А его болотистые берега — дикой живностью. Музыкальный отшельник нашел рай, Обетованный среди заливных лугов у озера С охотой, перестройкой дома и творчеством. Пляжи залиты солнцем, «Прохладные сосновые леса, «Всегда спокойное озеро, «Утверждаю, это Эдем!» Напишет композитор в письме другу. Именно здесь родились великие оперы мастера. Пучини сочинял по ночам, Когда друзья шумно резались в картишки, Дымя его любимыми тосканскими сигарами И что-то весело попивая, Или в тишине под шелест пасьянца жены. Ему ничего не мешало, Хотя рабочий стол находился в общей гостиной, где пили, ели, спорили, жили, любили. Это был его стиль записывать, отвлекаться на разговоры, задумываться, опять записывать, включаться в новый спор, опять удаляться в уголок к партитурам и... Та-ра-ра-ра-рам! Может так, а может эдак тут же напевать записанное. Я проплакала весь маленький уютный домик-музей, названный кем-то виллой. Вся жизнь в размер дома, где старое кресло и посмертная маска, калоши и сапоги, охотничьи ружья, картины друзей, часовня с гробницами Джака Мупучини и его близких, награды, благодарности, портреты и костюмы первых исполнительниц главных партий. Пучини был красавцем, настоящим итальянцем. Сейчас бы мы сказали «Итальяно Веро» — стать взгляд мужчины, знающего себе цену. Он мог вести супербогемную жизнь в Милане среди блестящих, интересных, странных женщин, которым посвящал свои произведения, но почему-то выбрал жизнь отшельника. И только в этом маленьком домике на краю земли я поняла — Что значит принять свои качества, любые, положительные и отрицательные, и сделать их своей силой? Джакомо Пучини хорошо знал того интровертного, скромного мальчика, каким он остался до конца своих дней. Того самого, который с непосредственным восхищением открывал рот перед яркой новой машиной, краснел и робел перед красивой, уверенной женщиной. Он сумел из себя, отшельника, сделать себя волшебника. И тысячи красивых женщин останавливались в замешательстве перед голосом из граммофона, поющим о свободе. И друзья сами приходили в дом, и недруги сами приглашали выступить с концертами. И он был тем, кем был. И тарарарам, -ра может эдак, а может вот так, там-там. Места, связанные с Пучиньи. Джаком Пучини, итальянский композитор, создатель великих оперных произведений, родился в самом музыкальном городе Тосканы Прекрасной Лукке 22 декабря 1873 года. Умер 29 ноября 1924 года в Брюсселе. Был захоронен в Кафедральном соборе Милана. Через два года перезахоронен в капелле своего любимого дома в местечке Торе-дель-Лаго. Там же покоится его супруга. В 2008 году недалеко от виллы Пучини был создан Большой театр Джакома Пучини, «Ильгран Театро Джакома Пучини», где каждый год в июле и августе проходит фестиваль Пучини, учрежденный практически сразу после смерти композитора. Первое фестивальное выступление состоялось прямо на берегу озера, перед виллой Пучини, в театре, выстроенном над водой. 24 августа 1930 года давали богему. В 1931 году – мадам Баттерфляй. Так зародился фестиваль. Дом, в котором родился Джакомо Пучини, находится в Луке. Он и стал домом-музеем композитора. Перед ним на площади Читаделла – Пиаца Читадалла замер бронзовой Пучини, отлитый скульптором Вита Танджани и подаренный городу Ассоциации промышленных предприятий Луки в 1994 году. В Виареджио сохранилась вторая вилла Пучини, в которой мастер жил с 1921 года. Вилла является частной собственностью А рояль композитора давно украшает Музей Лукки Гранд-кафе Маргарита Гранд-кафе Маргарита Виареджо. Любимое место встреч музыкальной богемы, приезжающей отдыхать на морской курорт Тосканы. До сих пор существует и своим экзотическим архитектурным ансамблем украшает набережную города. В Луке также родились Франческо Джаминьяни. 1687-1762 годы. Скрипач, музыкант и теоретик музыки. Альфонсо Каталани. 1854-1893 год, Композитор. Здесь несколько лет работал и приобрел известность. Генуэзский скрипач Никола Паганини. 1782-1840 Музыкальная Лукка хороша, но город не является единственной музыкальной площадкой Тосканы. В Пестое на центральной площади весь июнь проходит фестиваль блюза. Пистоя Блюз Фестиваль. В Картоне, провинция Ареццо, на протяжении всего лета проводится Картона Микс Фестиваль, который объединяет множество художественных жанров. В Массамаритиме, провинция Гроссетто, в начале августа проходит фестиваль «Лирика ин пьяца», когда на ступеньках кафедрального собора несколько вечеров подряд дают оперу. Во Фьезоле, провинция Флоренция, проходит фестиваль «Эстате Фьезолана», который объединяет различные жанры искусства и различные площадки города, от театра Верди до Древнеримского театра археологического парка города. В монте провинция Сиена, На площади перед Кафедральным собором в июне разворачивается интернациональная площадка искусства. «Кансьеры интернационале дарт». В концертах принимают участие исполнители классической музыки со всего света. В Орецо проводится фестиваль хоровой музыки, посвященный Гвида и Гвидо и Зарецо. Гвидо дареццо. основоположнику современной музыкальной грамоты. В летнее время многие винные поместья, любовно соединяя две стихии, вина и музыки, становятся музыкальными залами. «Мелодия дель амиата о пиано», «Фестиваль». Это только несколько примеров из летней музыкальной жизни Тосканы. «Феррагоста» раскатилась и ударила, расчеркнув яркой росписью горизонты. Небеса затрещали и набухли фиолетовым, Земля в ответ грохнула всей силой наземного и подземного царств, затрубили тонкие серебряные трубы, загрохотали барабаны, и народ бросился в пляс. Сколько праздников, сколько веселья в теплые августовские вечера в Тоскане! В Древнем Риме справляли середину августа уже в имперский период. Скорее всего, этот день отмечали еще при Ромуле и Реме, Но только при первом императоре Рима Октавиане Августе, в честь которого был назван месяц Август, праздник получил свое название – Ферогоста праздник Августа. В 1920-е годы в Италии стало традицией всей семьей выезжать в Феррагоста на природу и отдыхать весь день. Фашистское правительство популяризировало праздник, продавая недорогие туры по стране с 13 по 15 августа. Благодаря этому многие итальянцы смогли побывать на море и увидеть местные достопримечательности. Церковь тоже не отставала, поддерживая инициативу и интерес к локальным христианским обрядам – фольклоризации празднования дней местных святых. С 1 августа Италия в предвкушении летних отпусков уже пьет и гуляет, не забывая иногда работать, изнывая от жары. А 15 августа сам Бог велел отдыхать. Это выходной день по литургическому календарю, и вся Италия и католический мир справляют большой христианский праздник Вознесения Богородицы. Слишком жарко, чтобы чинно сидеть за столами, поглощая невероятное количество вкусной еды. Это развлечение итальянцы оставляют на Рождество и Пасху. Летом лучше ехать в горы, тоже не на голодный желудок, Веселиться на фольклорных праздниках, слушать музыку под открытым небом, мчаться навстречу звездам и морю, потому что на дворе лето, и стоит насладиться им сполна. Куда мы можем заскочить в августе на огонек, впечатлиться и остаться подольше? В первую пятницу и выходные в деревеньке Рок-Катериги, провинция Грасетта, проходит ежегодный средневековый праздник «Средневековье в Бурге». «Медиуэво нель Борго», где риболитто из хлебных тарелок подается и пилигримам, затерявшимся на средневековых дорогах и очутившимся среди шумной толпы в коротких шортах и выцвевших майках, и тем самым туристам в футболках и пластиковых шлепках, веселящимся под звонки и песни шутов скоморохов в каждом переулке старого городка. Второе и третье воскресенье августа в Вольтьере — провинция Пизы, проходит ежегодный средневековый праздник Вольтера-Ади. В эти дни древний род вольтеранских вампиров, если они все же существуют, переворачивается в гробах. Так широко гуляет древний город, отмечая свой праздник средневековыми базарами, шествиями, выступлениями уличных театров. Католическая Италия 10 августа справляет День святого Лаврентия Римского – Архидьяка на православной церкви Рима III века. Заботой святого было присматривать за хозяйством Ватикана и помогать бедным. Когда святого схватили воины императора Валериана при гонениях на христиан, его долго пытали, а потом сожгли на железной решетке. С середины августа начинается звездопад, и итальянцы до сих пор говорят, что это угольки святого Лаврентия Мученика с неба летят. В эти дни многие города и деревни Италии справляют день любимого раннехристианского мученика Лаврентия, каждый по-своему. Во Флоренции на паперте базилики святого кормят арбузами из традиционной тосканской тюрии из хлеба «Папа аль помодоро». Во всех малых и больших городах, которым покровительствует святой Лаврентий, проводят большую праздничную службу. В мариманской столице Гроссетто Процессия во главе со статуей святого на повозке, запряженная огромными белыми быками, медленно обходит весь город во благо всех и вся. А винные районы Тосканы в этот жаркий августовский вечер поят всех желающих. Каждый год на улочках прекрасных средневековых городов проводится дегустация вин местных производителей. Звездные бокалы, каличи ди стелла. Праздник вина, плодородия, лето, святого Лаврентия, жажды жизни и дольчевита. В этот день шумно гуляет вся Тоскана. В вечерней прохладе августа накрывают столы и выставляют на прилавке искрится ряды стеклянной толстопузой братьи. Города и села превращаются в поместье с потолком в небесный свод, мерцающий звездочками далекого неона — Каждый прохожий в собутыльника, или, вернее сказать, собакальника. Каждый переулок в ресторан с итальянскими изысками в благородно-белых пластиковых тарелках за минималистично накрытыми деревянными столами. Можно и упиться, но лучше весело захмелеть в ритм и мелодиям, наигранным уличными музыкантами, вздохнуть от радости и переполненности жизни – поднять голову к небу, увидеть падающую звезду и успеть загадать сокровенное желание. В массам мариттиме провинция Гросетта, 14 августа ежегодное городское сражение арбалетчиков. балестради ради Джерифалько. Сурово прошагивают арбалетчики по улочкам Мариманского городка, а после город будет выть и рыдать на площади под свист тяжелых стрел, и честной народ станет сотрясать воздух воплями поддержки родных районов, которых в старом городе насчитывается три. Все хорошо, лишь бы свои выиграли. 16 августа. Палео. Палео – конные скачки в городе Сиене. Палео-де-Сиена. Не забываем, что мероприятия, связанные с конными скачками, начинаются за три дня до Палео, и продолжаются всю ночь после сражения. Нагуляться можно до головокружения. Последнее воскресенье августа в Монтепульчано, провинция Сиина, ежегодный праздник в честь покровителя города, усечение главы Иоанна Предтечи. Бравио, дале ботте! И город покатит бочки и на своих, и на чужих, и, главное, на победу. Зрелищное действо, где мне так жаль спортсменов, бегущих в крутую горку, да еще с бочкой, весом 70 килограммов. В первое воскресенье сентября в Варецце проходит Джострадель Сарачано — ежегодный городской конный турнир, не уступающий по размаху и зрелищности сиенскому палео. Сагра, сагра, сагра. Увидев это впервые, я не поверила своим глазам, Вокруг меня кружились в вальсе пары разного возраста и социального статуса. В центре танцплощадки под южным звездным небом танцевали дети, смешно повторяя жесты и движения взрослых. Пахло сосисками на гриле и еще чем-то очень теплым и знакомым — цвела липа. Опьяненный ароматами простого сельского счастья и деревенским вином, я спросила у своих спутников — Наверное, очень смешно и преувеличено. «Что это?» Народ вокруг меня расхохотался, и кто-то ответил. «Это Сагра, детка!» Я засмеялась еще пуще. Слово «Сагра» — деревенский праздник — мне тогда было незнакомо. Вся Италия летом становится одним общим праздником, одним общим столом. От альпийских гор до пролива Мессины вас поймет... Любой итальянец, если вы произнесете это слово: Сагра это летнее развлечение Апеннинского полуострова, когда длинные деревянные столы накрываются бумажными скотерками во многих деревнях и селах прямо на улицах или на спортивных площадках. Шустрые мальчишки и девчонки с переполненными подносами, юрко, обходя любое препятствие, доставляют вам долгожданный заказ. Длинные очереди на касте кажутся бесконечными. Хохот участников, заражающих праздничным настроением. Бар с пластиковыми стаканчиками лимончелло и граппы кажутся спасительным кругом для переполненного живота. И, конечно же, танцы, в которых каждая пара становится обладателем первых мест мировых чемпионатов по бальным танцам. Как же итальянцы любят застолье! Как же итальянцы любят танцевать! Как они это делают? По-настоящему шумно, весело и заразительно. И сколько раз, не удержавшись, я оказывалась за столом в хорошей компании и на танцплощадке в окружении улыбающихся, счастливых пар, кружащихся в ритмах жаркого лета. Посмотреть изнутри на Италию можно посетив одну из сагар. И не надо далеко ехать. Выбирайте ту, которая проходит в ближайшее от вашего отдыха деревеньки. Не пропустите момент, когда вся Италия ест, пьет, гудит, шумит, танцует. И до осени еще так далеко. И празднику нет конца. Меню сегодняшнего дня. На закуску салат из полбы. На первое и второе кальдерони для души. Бутылочку белого верментино. На десерт торта делла нонна. Бабушкин пирог. Рецепты к разделу вы найдете в приложении.